Глава седьмая. На утро Кел просыпается со всё тем же нехорошим внутренним чувством. Последние пару лет на службе он с ним просыпался ежедневно, с этой плотной, скрученной в узлы уверенностью, что на него прёт что-то скверное, что-то неотвратимое и неумолимое, как ураган или массовое убийство. Кел от этого делался дёрганым, как салага. Окружающие замечали и говнились на него за это. Когда ушла Донна, он решил, что вот она, бомба, которую он ожидал. Да вот только чувство у него в потрохах никуда не девалось, громоздкое и хмурое, как и прежде. И тогда он решил, что дело должно быть в его среднем возрасте и в опасностях службы, что наконец догнали его с неким новым осознанием смертности человеческой. А даже подав заявление и уволившись, он с этим чувством не расстался. Оно лишь начало ослаблять хватку, когда он подписал бумаги на это место, и окончательно отпустило, когда прошёл по некошенной траве к облупленной входной двери. И вот опять оно, словно чувству этому понадобилось некоторое время, чтобы вынюхать тело за много миль и настигнуть. Он справляется с этим так же, как и прежде на службе. пытается уморить себя работой. После завтрака берётся красить гостиную, ожесточённый быстро и изо всех сил, охота ему или нет. Помогает оно как и прежде, то есть не очень-то, но он хотя бы попутно нафигачил чего-то дельного. К ужину на загрунтованные стены почти везде нанесён первый слой краски. Кел по-прежнему пуглив, как дикий конь. День ветрен, А это значит, что и внутри, и снаружи, и в печной трубе уима звуков, и кел дёргается при каждом, хотя понимает, что это всего лишь листья и оконные рамы. А может и малой. Кел жалеет, что мамаша Малова не решила отправить его в военную школу сразу же, как только тот начал от учёбы отлынивать. Дни укорачиваются. Когда кел шабашит, уже стемнело. Это беспокойное шквалистое тьма, и из-за неё замусило выгулять остатки того чувства, кажется, гораздо менее привлекательным. Кел ест гамбургер и пытается укрепить в себе решимость, и тут в его входную дверь ударяется нечто. На этот раз не ветер, что-то твёрдое. Кел откладывает гамбургер, тихонько выбирается через заднюю дверь. и крадётся вдоль стены дома. В небе лишь стружка луны, тени густы, и способны скрыть даже мужика его габаритов. Откуда-то из владений Марта сюда плывёт неузмутимый клич совы. Передняя лужайка пуста, ветер мотает траву туда-сюда. Кэл ждёт. Через минуту что-то мелкое вылетает из изгороди и влепляется в стену. На этот раз слышны и смачный хруст, и плюх о камень, и тут до Кела доходит. Чёртов малой закидывает его дом яйцами. Кел возвращается в дом и замирает посреди гостиной, оценивая положение и усиленно прислушиваясь. К яйцам применим тот же вывод, что и к покрышкам: пару камней раздобыть проще и ущерба от них больше. Малой не нападает на Кела. Он его требует. Ещё одно яйцо плюхает в входную дверь. Не успев осознать это, Кел сдаётся. Ему по силам выстоять против этого пацана и по силам выстоять против собственных несповедимых непокоев, но не против того и другого разом. Кел отправляется к мойке, наполняет водой пластиковый таз для посуды. и отыскивает старое кухонное полотенце. Затем выносит всё это к двери и распахивает её. Малой! орёт он, высгорьть громко и от души. Влезь! Тишина. Затем прилетает яйцо и вляпывается в стену в нескольких дюймах от кела. Малой! Я передумал. Кончай с этой херней, пока я не передумал еще раз. Вновь тишина, дольше предыдущей. И вот Трей, упаковка из-под яиц в одной руке, яйцо в другой, выступает из-за изгороди и стоит, выжидая, готовый сорваться с места или метнуть. Клин света от двери вытягивает его тень позади, удлиняет и сужает Трея. тёмную фигуру, сгустившуюся в снопе света на безлюдной дороге. "Позанимаюсь я твоим братом", говорит Кел. "Ничего не обещаю, но гляну, что можно сделать". Трей впирается в него с беспримесным животным подозрением. "Чего это?", спрашивает он. "Я же сказал, передумал". "Чего это? Не твоя забота". отвечает Кел. Но не потому, что ты тут хернёй маяешься, скажем так. Тебе это ещё нужно или как? Трей кивает. Лады, говорит Кел. Только ты сперва давай отмойка это говно. Как закончишь, заходи в дом, потолкуем. Оставляет полотенце и лоханку с водой у порога, возвращается в дом, шваркает дверью. Доедает остатки котлеты, слышит, как дверь открывается. Внутрь рвётся ветер ищет за что бы схватиться. В дверях стоит трэй. Ты всё? спрашивает Кел. Тот кивает. Келу не зачем проверять, качественно ли трэй прибрался. "Лады", говорит. "Садись". Трэй не двигается. До Кела доходит. Малый боится, что его заманивают внутрь, чтобы поколотить. "Господи, малый", говорит Кел. Да не буду я тебя бить. Если всё чисто, мы квиты. Трей смотрит на бюро в углу. Ага, говорит Кел. И вот ты споганил прилично. Почти всё я отмыл, но кое-что в щелях осталось. Зубной щёткой пройдёшься как-нибудь. Малой всё ещё опаслив. Я бы сказал, пусть дверь стоит открытой, на случай, если захочешь удрать, говорит Кел. А там слишком ветрено. Решай сам. Через минуту Трей решает. Входит в комнату, закрыв за собой дверь, и суёт Келу упаковку из-под яиц. Внутри осталось одно. "Ну, спасибо", говорит Кел. "Сунь в холодильник". Трей подчиняется, затем усаживается за стол напротив Кела, стул отодвигает подальше, ступни напряжённые, мало ли что. На Трэй грязная парка армейской зеленой раскраски, что для Келла облегчение. Он гадал, есть ли вообще у малого зимняя одежда. Есть хочешь? Пить. Трэй качает головой. «Лады», — говорит Келл, — отодвигает стул. Трэй вздрагивает. Относит тарелку в мойку, уходит к себе в комнату и возвращается с блокнотом и ручкой. «Для начала...» говорит он, пододвигая стул к столу. Скорее всего, я ничего не найду. А если найду, выяснится то, что твоя мама сказала сразу. Твой брат сбежал. Ты к такому готов? Он не сбегал. Может и нет. Я говорю, что всё может оказаться не таким, как у тебя на уме, и надо быть к этому готовым. Ты готов? Угу. Кто знает, что это враки? даже если этого не знает сам малой. Уж, пожалуйста, говорит. Второе. Херню ты мне не впариваешь. Я задаю вопрос, ты даёшь мне полный ответ, какой у тебя есть. Даже если он тебе не нравится. Попрёт херня, я выхожу из игры, ясно? Трей отзывается. Вы тоже всё, что найдёте, сообщаете мне. По рукам. — говорит Келл, перекидывает обложку блокнота. — Так, полное имя твоего брата. Малой выпрямляет спину, укладывает руки на колени, будто это у них устный экзамен, где надо не ударить в грязь лицом. — Брэндон Джон Рэдди, — Келл записывает. — Дата рождения? — 12 февраля. — Где он проживал до того, как пропал? — Дома с нами. — Дома с нами. «С нами это с кем?» «С мамкой, с сестрами, с другим моим братом». «Имена, возраст». «Мамка Шила Редди, ей сорок четыре». «Меф девять». «Лиаму четыре». «Аланни три». «Ты сказал, что сестер у тебя три», — говорит Келл, записывая. «Где еще одна?» «Эмер. В Дублин уехала два года назад. Ей двадцать один». Есть вероятность, что Брендон остановился у неё. Трей мотает головой. Почему нет? Они не ладят. Как так? Жмёт плечами. Брендон говорит, она тупая. Чем занимается? Работает в магазинах Dance, товар раскладывает. А Брендон что? Работал, учился в школе, в колледже. Не. Почему? взметнул плечами. Когда он бросил школу? В прошлом году. У него выпускной свид, экзамен на выпускное свидетельство. Он не бросал. Хотел ли он что-то делать? В колледжи какие-нибудь подавался, на работу устраивался. Хотел электротехником быть или химиком. Баллов не хватило. От чего? Я столч. Нет. Так почему тогда школу терпеть не мог и учителей? Малый пуляет ответы, будто участвует в викторине на время. Кел глядит на него и видит, что трею от этого хорошо. Вот к чему они вдвоём сидят напротив друг друга за столом с блокнотом и ручкой, стремился малый всё это время. Выкладывай, что там ещё есть про него, говорит Кел. Какой он? Брови у Трея сползаются, такое ему явно не приходилось формулировать. Ражачно с ним, наконец отвечает. Много треплется. Ты уверен, что вы с ним родня? Трей наставляет на Кела непонимающий взгляд. Неважно, говорит Кел, чисто подколоть тебя. Давай дальше. Малый выдаёт растерянную гримасу. Чего ты ещё от меня хочешь, но Кел ждёт. Шибутной он, отвечает Трей. Мамка ему за это валивает и в школе влетала, и ещё за то, что хулиганит. Кел ждёт. Мотоциклы любит и мастерить что-нибудь. Типа в моём детстве он мне наделал машинок, которые ездили, и эксперименты показывал на выгоне, взрывал всякое. И он не тупой, у него много чего на уме. Он в школе кучу денег зашиб. Покупал в городе сласти и продавал их на обеде, пока учителя не застукали. Поглядывает на Кела, проверяет, хватит ли всего этого. Кел считает, что Брендон похоже уродился в попашу, куда крепче трея. И гляньте, куда попашу понесло. Хорош, говорит. Это мне, чтоб понимать, кого ищу, прикинуть, в какую сторону двигаться. По здоровью ограничения у твоего брата есть? Психические расстройства? Нет. Это не оскорбление, малой, говорит Кел. Мне надо знать. Пацан всё равно не годует. Шейку у него всё. К врачу никогда ни за чем не обращался. Руку сломал раз, упал с мотоцикла. Но он тогда в больницу поехал, а не к врачу. Подавленным он тебе казался когда-нибудь, встревоженным. Очевидно, что этим понятиям Трей уделял не очень много внимания. Его будь здоров уела, когда не поступил в колледж, поразмыслив, предполагает он. Уела как именно? Типа просидел весь день у себя в комнате, отказался от еды, И стал разговаривать как Трей бросает на Кела взгляд: "Ну ты и истеричка". Не, типа уела. Типа матерился страшно. В тот вечер уехал гудеть и всю неделю зажигал. А потом сказал: "Да пошёл он этот колледж. Всё будет шик-блеск". "Лады", говорит Кел. "На склонность к депрессии не похоже". Но родственники не всегда самые наблюдательные. С кем тусовался? С Йодженом Мойнеханом, с Фергалом О'Коннором, с Падди Фаланом, с Аланом Геракти и с другими парнями тоже, но в основном с этими. Кел записывает названных. С которым ближе всего? У него нет типа лучшего друга, с кем придётся. Подруга есть? Не. Последнее время нету. Бывшие. Он пару лет гулял с Каролайн Хоран ещё в школе. Хорошие отношения. Трои пожимает плечами. На этот раз преувеличено. Мне это с какого фига знать? Когда закончились? Сколько-то уже до Рождества. Из-за чего? Опять жмёт плечами. Она его бросила. разборки были, она его в чём-нибудь обвиняла, что он её бьёт или изменяет ей. Жмёт плечами. Кел подчёркивает имя: "Каролайн. Э, где искать Каролайн? Работает где-нибудь тут, в городе. Ну, или работала, по-любому, когда Бренс с ней гулял. Лавка со всяким говном для турья. Иногда она ещё подсабляет Нурин. Они с её матерью двоюродные. Кажись, в колледж поступила, вот что. Ну я не знаю тогда. С кем другим у него проблем не возникало? Не. Ссорился с парнями бывало. Ничего серьёзного, в общем. Ссорился типа как? Спорили, орали, на кулаках, на ножах. Трей в нос одаряет Кела взглядом истеричка. Не на ножах. Все остальное — это да. Ничего не значило. Просто пацаны как пацаны, — говорит Келки Вая. Все это вполне может быть правдой, но лучше проверить. Оттягивается как увлечение. Играет в херлинг. Тусуется. Пьет. Иногда. Не каждый вечер типа. Где? В Шоне Оги. Этот вопрос удостаивается возведённых в горе очей. Шон для старпёров. Брендон ездит в город или в гости к кому? Какой он, когда пьяный? По плохому не напивается, ничего такого. Хулиганит. Типа они с ребятами наворовали указателей дорожных в городе и повтыкали их людям в газоны. Один раз родители Фергала уехали, И он устроил вечеринку и уснул пьяный. Ну и остальные ему в уборную овцу притащили. «Брэндон бывает задиристый?» — спрашивает Келл. Драки сам затевает. Трей исторгает пренебрежительное «пф-т». <реклама> Не-е-е. Лезет в драку иногда. Типа как парни из бойла полезли к ним в городе. Но сам не нарывается. А с наркотой как? Употребляет? Вот тут Трей впервые умолкает, посматривает на Кела опасливо. Кел взгляд не отводит. Он не обязан ни подталкивать, ни уговаривать, не тот случай. Если Трей решит, что не хочет в итоге ввязываться, Кел не в обиде. Иногда наконец выдаёт Трей. Какие? Гаш? Экстази? Чуток спидов? Где берёт? «Есть тут парни в округе, у них всегда найдется. Все знают, что за этим к ним. Ну или в городе покупал иногда». «Сам толкал?» «Не-е-е. Откуда знаешь?» «Он мне всякое рассказывал». «Я не настучу. Он это знал». В глазах Трея промелькивает пылкий огонек гордости. Тел улавливает этот дух. Малой был у Брэндона в любимцах, И всё в их связи было особенным. С полицией проблемы. Уголок рта у Тре пренебрежительно дёргается. За то, что пенал уроки. Этот жирный приезжает из города и мозги засирает. Он вам одолжение делает, ребята, говорит Кел. Мог заложить вас в органом опеки, и вы и мама ваша огребли бы конители, а он вместо этого тратит время приезжает и беседы с вами проводит. В следующий раз увидишь его, спасибо скажи, вежливо. Ещё как-то Брендон на полицию нарывался. Пару раз ловили за превышение. Гонялся типа с дружбанами. Чуть права не отняли. Ещё что-то. Трей качает головой. А за что его не ловили? Они смотрят друг на друга. Кел предупреждает: Я тебе сказал. Любая херня и отбой. Трей говорит. Иногда ворует у Норин. И, и ещё кое-где по городу. Ничего такого крупного, чисто поржать. Ещё что-то? Не. Норин да ложити. Да она знает уже, малой, и хидно отвечает Кел. Но не волнуйся, не скажу я ей ничего. Как у Брендана с вашим папкой. Трей не дёргается, просто смаргивает. Плохо. Типа ссорились. Спорили или физически. Трей свирепо зыркает, какого чёрта Кел суёт в это свой нос. Кел сидит, наблюдает. Не мешает молчанию длиться, пока чуйка пацана тягает его в разные стороны. «Ну?» — в конце концов отвечает Трей, — лицо у него напрягается. «Часто?» «Сколько-то?» «Насчет чего?» «Отец сказал, что Брэндон паразит. Захребетник. Брэнд ему на себя посмотри. И иногда...» Подбородок у Трея дергается, но он продолжает. Свою часть сделки блюдет. «Чтобы отец не трогал мамку или нас кого-то, когда отец бесился!» «Так», — говорит Келл, оставляя эту тему. «Маловероятно, что Брэндон подался к отцу». Трей исторгает резкий взрывной звук, напоминающий смех. «Не в жизнь!» Номер отца телефона у тебя есть или электронный адрес на всякий случай? Не. А Брендона? Номер знаю. Кел открывает чистый листок в блокноте, передаёт Трэю. Тот пишет старательно, крепко нажимая на ручку. Ветер снаружи всё ещё гуляет, громыхает дверью и протискивается в щели, студит и лодыжки. смартфон у него, спрашивает Кел. Ага. Часок с этим номером в руках, и его технари на работе знали бы всё, что у Брэндана на уме. У Кела никаких таких умений нету. Ничего из их программного обеспечения и, разумеется, никакого права на это. Трей возвращает блокнот. Пытался звонить, спрашивает Кел. За это огрибает взгляд, вон недоумок-то. Хаэшен с городского каждый раз, как мамки нет у рядом. И впервые за весь день утре на лице возникает эта жуткая напряжённая горестность, держится из последних сил. Автоответчик. Так, бережно отзывается Кел. Примиком на автоответчик. или всё же звонит какое-то время. В первый день звонил, а потом сразу автоответчик. Это, конечно, могло означать, что Брендона держат в заложниках злые мужики, не оставившие ему за стенки зарядку для мобильного. А ещё это могло означать, что он, добравшись туда, куда хотел, завёл себе новый номер. А ещё это могло означать что он повесился на дереве где-нибудь в горах, и телефон продержался чуть дольше хозяина. «Так», — повторяет Келл, — «пока водных мне хватит, чтобы начать». «Молодец», — Трей выдыхает. «Не-е-е», — говорит Келл, — «мы еще не закончили. Мне надо знать про то, как у вас все было, когда вы последний раз виделись». Через секунду Трей вдыхает ещё раз и собирается с духом заново. На этот раз требуется усилие. Вид у молодого внезапно делается утомлённый, под глазами круги. Слишком он юн для всего этого, но Келу довелось побеседовать со множеством детей, слишком юных для подобного, и ни один не оказывался в таких беседах по собственному желанию. Кел говорит: Двадцать первое марта, с твоих слов. Угу. Какой был день недели? Вторник. Отмотай на несколько дней назад. Происходит ли что-нибудь необычное? Брэндон ссорится с мамой, с кем-то из приятелей, с мужиками в городе. Мамка не ссорится, она не такая. Лады? С кем-нибудь еще? Трей жмет плечами. Не наю, не говорил. Его не взяли на работу. Заикался о новой девушке. Домой пришел позже обычного. Ищем хоть что-то, не похожее на привычный распорядок. Малой задумывается. Он был немножко сам не свой в ту неделю, наверное. Типа злой. В тот день, когда ушел, ему было мировецки, вот что. Мамка сказала... Ты шибка довольный, а он ей. От чего киснуть-то? По-любому у меня на это времени нет. И всё. Хм. Выдаёт Кел. План побега парня бы взбодрил это точно. Давай-ка теперь про 21-е. Начни сначала. Ты просыпаешься. Брэна не вижу, ещё спит. Ухожу в школу. Возвращаюсь домой, он смотрит телек. сажу с ним чуть погодя он уходит во сколько где-то в 5 потому что мамка позвала к чаю а он сказал не ему надо по делам и ушёл на чём поехал машина мотоцикл велосипед ни на чём у мамки есть машина но он её не брал мотоцикла у него нет пешком пошёл сказал тебе куда не По прикидкам пошёл к ребятам, на часы поглядывал, будто ему надо где-то быть или успеть на автобус. Автобусы в Дублин и Слайго ездят по главной дороге, всего в паре миль отсюда. И хотя официальной остановки у них нет, но Рин заверила Кела, что почти все шофёры, люди добрые, подбирают. Кел записывает расписание автобусов с 4 до 8 вечера. Вторник. Болтали о чём-нибудь, пока телек смотрели. А в моём дне рождения Бренна обещал купить мне годный велик. У меня только старый, говносранный, цепь заедает всё время. Ну и про передачу по телику. Какое-то шоу с пением, не помню какое. Какой он был? В настроении, не в настроении. Каботы не имётся ему. Все время болтает, хает, как люди поют. То на один край дивана сядет, то на другой. И тыркает меня, если не отвечаю. Для него это нормально? Трэй дергает плечом. Да вроде. Он вечно прыг да скок, как у скрипача локоток, мамка говорила. Но не прям так чтоб. А в тот день что было по-другому? Малой Теребит потрёпанное место на коленке джинсов, прочёсывает мысли в поисках подходящих слов. Кел заглушает порыв предложить Трейу бросить это дело. Брен выжимает из себя Трей. Он баламут в основном-то. Всегда ржачно с ним. Всем ржачно вообще-то. У нас с ним были шутки типа только наши с ним. Ему нравилось ржаку мне устраивать. Кел понемножку понимает, что исчезновение Брендона значит для Трея. Малый похожий с тех пор ни разу не смеялся. Но в тот день он ржаку не устраивал, говорит Кел. Угу, ни разу. Такой же дёрганый был, как на экзаменах. Трей внезапно и резко хмурится. Это не значит, что он собирался Сосредоточься, говорит Кел. Во что он был одет? Будто в город собрался или как? Трей задумывается. Да обычно джинсы худи. Никак в город. Ни в парадной рубашке, ничего такого. Куртку брал, бомбер только. Дождя не было. Сказал что-нибудь, когда собирается вернуться. «Поесть оставьте что-нибудь, или не ждите к ужину что-то в этом духе». «Не наю», — лицо у Трея вновь напрягается, — «не помню, хоть и стараюсь». Келл продолжает, и он не вернулся. «Ну?» — малой под паркой хохлится, будто ему холодно. «Не в тот вечер, не когда у меня школа на завтра кончилась. А раньше такое бывало с ним?» Ну, оставался у кого-то из дружбанов. То есть ты решил, что и в тот раз так? Сперва, угу. Вид у Трея осунувшийся, свернутый в себя. Как у бездомных детей, на кого выливается гораздо больше жизни, чем они в силах впитать. Мне и беспокойно не было. А когда стало? Через день после началось беспокойство. Мамка позвонила ему, да только трубку никто не снял. Ещё через день обзвонила людей, не у них ли он? Да никто ж не видел. Даже в тот вечер, когда он ушёл. Так говорили, по крайней мере. И в полицию она не звонила. Да толку-то говорить ей? Вспышка чистой ярости в глазах у треза стаёт Кела в расплох. Сказала он просто ушёл, как мой па Лигавые с этим ничего не смогут сделать. Лоды. говорит Кел, пишет цифру 1 возле имени Шила Редди, обводит её. Ищешь его, ищешь, вдруг говорит Трей. По всем дорогам, везде в горках дни напролёт. Вдруг у него в яме нога застряла, и он её сломал. Ну или как-то. На миг Кел видит это. как малой, сгибаясь под ветром, пробирается по обширным склонам, заросшим вереском и болотной травой, среди валунов, покрытых мхом и лишайником. Есть причины, с чего бы ему оказаться в горах. Он туда хоживал иногда, чисто побыть одному. Тут, конечно, не скалистые, но Кел знает, что они достаточно большие и недобрые. Чтоб забрать человека, если он облашает. Вещи его осматривал? Ну? Нашел что-нибудь неожиданное? Трей качает головой. Что-нибудь пропало? Не знаю. Ни к чему было высматривать такое. Взгляд малого резко соскакивает вниз, и Келл понимает, что Трей искал. Записку со своим именем на ней. Вот куда я попадался или я вернулся или хоть что-нибудь. Деньги нашёл какие-то, спрашивает. От этого вопроса Трей опять срывается, горяча от гнева. Руки бы не взяли. Я знаю, говорит Кел. Но нашёл? Не. А ожидал? Брендон держит наличку в доме. Угу. Конверт На самом дне его ящика со свитерами иногда выдавал мне пятёрка оттуда, если срубал где-то. Видите, знал, что я у него не сворую. И конверт был пустой. Ну, когда-то там наличку видел последний раз. За пару дней до того, как Брен ушёл. Я захожу, а он считает, сидит на кровати. Сколько-то сотень, может. И в тот же день, когда Брэндон исчез, исчезли и его сбережения. Трей не дурачок. Никак не мог он упустить, на что это указывает. Келл говорит. «И ты думаешь, кто-то его похитил?» Трей закусывает губу, кивает. «Лады», — говорит Келл. «Есть ли кто у тебя на уме на такое способный?» Кто-то в округе опасен, кто уже может что-то мутное устраивал. Трейт таращится на Кела, будто на этот вопрос не существует ответа, наконец пожимает плечами. Я не про всякое сраное фуфло типа магазинных воришек или самогонщиков. Кто-то кого-то тут похищал когда-нибудь, ранил по-серьёзному. Ещё одно пожатие плечами на этот раз при увеличенное мне-то откуда знать кто-то от кого мама велит тебе держаться подальше нэтик барри малони старается уговорить пойти с ним за конфеты а если говоришь нет то хнычет с тобой он так пытался трой презрительно выдувает воздух уголком рта в детстве а ты что Ёро дажды и всё. А Брендон? У него с этим мужиком были неприятности в детстве? Или у остальных твоих братьев и сестёр? Не. нытик бари не губы кривится от отвращения. Он убогий. Люди в него кидают всякое. Ещё о ком-нибудь тебя предупреждали? Не. Кел кладёт ручку, откидывается на стуле, разминает шею, пострадавшую от сна на матрасе. Давай, малой, выкладывай на чистоту, говорит. Откуда ты взял, что твоего брата похитили? Утверждаешь, что никто с ним разборок не устраивал, ни в какие нехорошие дела он не лез, обычный парень. С чего ты так уверен, что он не просто сбежал? Трей произносит с несокрушимой уверенностью. Он бы так не стал делать. Кел давным-давно достиг точки, в какой эти слова сообщали ему усталость от всего человечества. Все невинные говорят так и верят в это до победного, вплоть до того мига, когда дальше уже никак. Мой муж ни за что не поступил бы так с нашими детьми. Мой ребёнок не вор. Келу кажется, что надо бы встать где-нибудь на углу и выдавать всем предупреждения на листках бумаги, где было бы написано, кто угодно способен на что угодно. "Лады", говорит он, закрывает блокнот и собирается по привычке сунуть его в нагрудный карман, но осознаёт, что нагрудного кармана у него нет. Посмотрим, куда нас это заведет. «Как ты добираешься отсюда к себе?» От этого вопроса Трэй опасливо мотает головой. «Мимо Марта лавина где-то с милю, а потом дорога поворачивает вон туда, в горку. Мы живем там, в паре миль. А что?» «Мама твоя знает, что ты сюда ходишь?» Трэй качает головой, что неудивительно. «Никто!» говорит. Келл не настолько в этом уверен, если учесть обзор открывающейся Марту на Келла в двор, но решает об этом даже не заикаться. «Пока что, — говорит, — пусть так и остается. Поэтому если я объявлюсь у твоего дома и навещу твою маму, мы с тобой не знакомы. Можешь так?» Трей совершенно не в восторге от мысли, что что Келл заявится к ним на порог. «Ты хочешь, чтобы я этим занялся или нет?» спрашивает Келл. «Угу. Значит, делай как велено». «Я знаю, что и как, а ты нет». Трей признает это и кивает. Выглядит он выжатым и ослабшим, будто ему только что удалили зуб без обезболивания. Говорит, «Вот так». Так вы это делали, когда легавым были примерно. Трое наблюдает за ним и прокручивает происходящее в голове там за серыми глазами. Как вышло, что вы легавым стали? Тогда казалось, что это надёжная постоянная служба. Мне как раз такое требовалось. Алиса уже была на подходе, а в пожарной части вакансии не нашлось. «У вас отец легавый?» «Не», — отвечает Келл. «Отец у меня постоянством не отличался». «Че делал?» «То сё понемножку. В основном разъезжал везде, торговал всяким. Некоторое время пылесосами. Одно время продавал туалетную бумагу и моющие средства фирмам. Говорю ж, непостоянно у него всё было». — Но в легавые вас взяли. — Конечно. — Им-то что? Да хоть козлом залетным он у меня будь, лишь бы я службу свою исполнял. — Здорово там было. — Иногда, — говорит Келл. Его отношение к службе поначалу чистосердечное и пылкое, постепенно стало до того запутанным, что он предпочитает о ней не думать. — Похоже, Брэндон хорошо сечет в электричестве. Он какую-нибудь халтуру на стороне брал, срубить чуток бабла. Трей, кажется, сбит с толку. Ага. Бывало починить что-нибудь типа Он бы мог проводку в этом доме переделать, если бы мне понадобилось. Трей смотрит на него так, словно кел утратил рассудок. Тут не то, что в те деньки, когда у меня бляха имелась, поясняет Кел. И можно было лезть к людям с любыми вопросами. Если предстоит ошиваться по округе и заговаривать о твоём брате, мне нужен повод, трэй осмысляет. Он чинил проводку у нас в гостиной. Его ж нету, ну, люди знают. Ага. Но я-то могу и не знать, говорит Кел. Я пришлой Ещё не сообразил, кто тут кто? Вот услышал я, что упомянули парня, который электричеством занимается. Откуда мне знать, где он есть и где его нету? Впервые за весь день на лице Трая возникает улыбочка. Будете туповые из себя ломать, догадывается он. Как считаешь, получится? Улыбка делается шире. У вас запросто. О, мне кто же мне, говорит Кел, но радуется, что удалось согнать с лица умалова хмарь. А теперь вали давай, пока мама твоя не заинтересовалась, куда ты делся. Она, не. Значит, пока я не передумал. Малый проворно слетается со стула, но попутно улыбнётся Келу, чтобы показать, что ему хоть бы хны. Принимает как должное, что Кел не отступится, раздал слово. Кел это кажется одновременно и более трогательным, и более пугающим, чем он допускал. Можно я завтра приду, узнаю, что выяснили. Иисусе, малой, говорит Кел. Дай мне время. Давай ты не будешь ничего ожидать, по крайней мере, неделю или две. А может, и вообще. Ага, говорит Трей. Можно я всё равно приду? — Ага, валяй. У тебя свидание с бюро и зубной щеткой. Трой кивает, одиночный решительный дерг, дает понять, что отношение к этому серьезное. — Приходи после обеда, — говорит Келл. — Мне утром надо по делам. У малого ушки на макушке. — Куда пойдете? — Меньше знаешь, крепче спишь. — Я хочу делать что-нибудь. Он весь на взводе и искрит энергией, чуть ли не подпрыгивает на месте. Кел он таким нравится, но в то же время его от этой живости коробит. Уже почти не сомневается в том, что обнаружит. С Бренденом тут хистоматийный побег соответствует по всем пунктам: скучающий, не находящий себе места, неприуспевающий пацан, сговённый домашней жизнью, без работы, без девушки или близких друзей, какие могли бы его укоренить, никаких карьерных планов в краю, где не предлагается ни перспектив, ни развлечений. На другую же чашу весов вроде бы ничего. Никакой серьёзной уголовщины, никаких серьёзных уголовников в друзьях, никаких психических расстройств. Ничего. Кел допускает пятипроцентную вероятность несчастного случая, пятипроцентную самоубийство, девяносто процентов, собрался и свалил. Ну, может, восемьдесят девять процентов, что собрался и свалил, а один процент что-то другое. «Лады», — говорит он, — «ты проверь, не пропало ли что из вещей брата?» Вы в одной комнате с ним? Не, он с Лямом. А кто с кем ещё? Я с Мэф, а Ланна с мамкой. И шила её не отселила, оставила место Брендона за ним даже полгода спустя. Это подсказывает Келу, что она сказала Трэю правду, считает, что Брендон удрал и вернётся. Вопрос лишь в том, просто ли это надежда или у Шиллы есть причины так думать. Хм. Ляму 4, верно, спрашивает Кел. Он заметит, если ты полезешь разнюхивать. Подожди, пока не уйдёт на улицу играть или ещё как-то. Если не улучишь подходящее время, оставь до следующего дня. Трей одаряет Кела взглядом, ну, естественно, застёгивает парку Резкий ветер все еще гремит входной дверью, пытается ворваться, не сдается. «Поищи всякое, типа зарядки от Брэндонова телефона», — говорит Келл. «Или его бритвы, такое, что можно рассовать по карманам, что он бы хотел забрать с собой, если б собирался куда-то на пару дней. Если у него был ранец или рюкзак, проверь на месте ли. То же касается одежды». Если знаешь, какая у него водилась. Трейв скидывает взгляд, бросив возиться с молнией на куртке, мгновенно настораживается. Вы думаете, что он куда-то зачем-то собрался, а его там взяли? Я ничего не думаю, отвечает Кил. Покамист. Внезапно на него накатывает это ощущение, которое случается вновь и вновь с тех пор, когда Трей был еще неизвестной величиной, и Келл решал, как с ним поступить. Глубокое осознание простора в глухомане вокруг дома. Чувство, что тебя окружает бескрайняя незримая паутина, где одно неловкое движение способно встряхнуть нечто столь удаленное, что Келл его еще даже не углядел. Ты уверен во всем этом, малой? Так? Потому что если не уверен, сейчас самое время сообщить мне об этом. Трей закатывает глаза, так, будто Кел только что велел ему доедать брокколи. До завтра, говорит малый, набрасывает капюшон и уходит в восьмьму.